Глава 12. Поселили нас прямо у Фелана в доме. То ли потому, что это был самый большой дом в поселении, то ли просто никто другой не изъявил желание оказать гостеприимство нежданным гостям. В доме оказалось две комнаты, и на этом плюсы этого жилища, на мой взгляд, заканчивались. Одно помещение от другого отделялось большой шкурой какого-то животного – Я не сильно разбираюсь в мехах, если они не на самом звере. К тому же окна не удосужились сделать. Поэтому, попав внутрь, разглядеть что-либо сразу было проблематично. Лиса сотворила магического светлячка. Фиолетовый свет послушно парил чуть выше головы колдуньи, помогая нам не споткнуться в потемках. В доме царила промозглая стылость плохо отапливаемого помещения. и мне показалось, будто внутри гораздо холоднее, чем снаружи. Где-то в дальнем конце шумно копались куры, блеяла коза. Пахла навозом и несвежей соломой. Хлев и дом, два в одном. Миленько. Впрочем, саму живность видно не было. Я зябко повела плечами, словно и не было на мне теплой меховой куртки и не в помещение входила, а наоборот, вышла на улицу из теплого дома. Снега, конечно, на полу не было, зато на сложенных из плохо пригнанных друг другу булыжников обнаружился приличной толщины слой пушистого иния. Посередине основного помещения располагался заботливо обложенный камнями очаг, который топили явно не дровами. Оно и понятно, где раздобыть столько дерева здесь, в горах. «Это навоз!» – Наставительный изрек Кумивар, чем заставил меня брезгливо поморщиться. И не надо морщить нос. Между прочим, еда, приготовленная на таком огне, очень полезна для здоровья. И тепла топлива дает много. Что-то не похоже. Гехидно парировала я, опуская рывавшиеся с языка комментарии по поводу правил гигиены. Сушеные брикеты топлива лежали ближе к стене, и время от времени их подкидывала в огонь высокая черноволосая женщина, облаченная в длинное платье из тонко выделанных овечьих шкур. Ее ноги, обутые в мягкие меховые туфли, бесшумно ступали по полу, застланному многочисленными шкурами. Темные волосы заплетены в многочисленные косички и украшены разноцветными лентами. Она оценивающе смерила нас темно карими почти черными глазами и улыбнулась, показав не совсем ровный ряд вполне крепких на вид зубов. Передние зубы женщины слегка выдавались вперед, но это вовсе ее не портило. потому как уверенно она хлопотала у очага, над которым аппетитно бурлила подвешенная в котелке варева, успевая время от времени не только помешивать еду, но и нежно покачивать висевшую на крепких ремнях люльку. Я сделала вывод, что эта морозоустойчивая женщина никто иная, как жена нашего хозяина. И судя по тому, что она и бровью не повела, когда столько народу ввалилось в ее дом, дама еще и стрессоустойчивая – Лично я закатила бы благоверному скандал, а она ничего, даже вежливую улыбку в нашу сторону выдавила. Вот это нервы. Нам пришлось разуться, не ходить же по меховому полу в заснеженных сапогах. Но хоть куртки позволили оставить, что было очень кстати, учитывая то, что очаг давал очень мало тепла. Просто удивительно, как люди могут жить в доме, где при каждом выдохе изо рта вырывается облачко пара. Вслед за нами в дом проскользнул и тиграж. Его попытались выставить, но вид внушительных клыков боевого тигра быстро остудил пыл противников нахождения животных в помещении. Тигр гордо прошествовал в дальний угол с видом особых королевских кровей, чье присутствие делает честь любому дому. улегся на пол и принялся созерцать происходящее. Он явно не доверял хозяевам дома и предпочитал держаться поближе ко мне, чтобы прийти на помощь в случае чего. Почему кот Еринелли не сделал того же? Не знаю. Возможно, его тигр был лучшего мнения о способности моего брата защитить себя от коварства местных жителей. А может, подумал, что с улицы нас тоже кто-то должен прикрывать. На этом перечень достоинств жены Фелона не исчерпывался – Это чудо-женщина умудрилась в кратко сжатые сроки вручить каждому из нас по миске с горячей похлебкой. От аппетитного аромата кушанье у нас заурчало в животах. Возникшую из-за этого неловкость хозяйка разрядила довольной улыбкой. Видимо, ей нравилось, когда ее стряпню встречают с неподдельной радостью. Она обнесла каждого, начиная с хозяина дома, горячей водой с мылом в железном тазу, и после мытья рук предложила чистое полотенце, чтобы их вытереть. Лично я готова была нырнуть в тазик с головой. Горячая вода в горах – роскошь, а от воспоминания о горячей ванне мучительно зачесалось все тело разом. Да, водные процедуры, похоже, придется отложить до прибытия в город. «То есть ты правда рассчитываешь на торжественную встречу отряда хлебом-солью?» Ехидно поинтересовался Кумивар. «Почему бы и нет?» Ничуть не смутилась я. «В конце концов, большинство из нас — эльфы, а значит, соплеменники горожан. Наверняка нас хотя бы выслушают». «Наивно», — окатил изрядной долей скепсиса клинок. «Эти ребята скрывались столетиями от всего мира, включая своих сородичей. Как ты думаешь, как они поступали с теми бедолагами, которые умудрялись обнаружить скрытый город?» «Я задумалась». и посетившие мою голову мысли, мне не понравились. Сами собой напрашивались два вывода. Первый – этот город как неуловимый Джо, который потому и оставался неуловимым, что его никто не ловил. То есть город никто и не искал. Второй – те, кто попадал в город, просто не возвращались из него. Несчастных путешественников либо убивали, чтобы сохранить местонахождение в тайне от окружающего мира, либо оставляли на постоянное место жительства. Второе, конечно, гуманнее, но тоже нежелательно. Я вообще-то в свой мир хочу вернуться. Некоторое время я просто грела руки о глиняную миску, наслаждаясь исходящим от нее жаром. Редкий момент, когда можно сидеть так просто, без перчаток, не рискуя отморозить себе пальцы. Когда ты так долго в пути, учишься ценить маленькие радости. Еда оказалась не только горячей, но и очень вкусной. Это было что-то вроде овощной похлебки с мясом. Густая и сытная, она скользила по пищеводу и приятным теплом оседала в желудке. Если не удастся вернуться в свой мир, непременно обзаведусь собственным замком и переманю к себе эту дивную женщину. Ну, может, не именно ее, но чтобы так же вкусно готовила из простых продуктов. В экстазе подумала я и даже зажмурилась, представляя себе дивную картину, в которой тигр горел пушистые бока возле камина в моем персональном отдельно стоящем замке, а я медленно потягивала свежеприготовленный горячий шоколад, сидя в кресле-качалке и укрывшись теплым плюшевым пледом. «Ну-ну!» – вторгся своим бесцеремонным ехидством в мою дивную фантазию кумивар – — Определенно, клинки нужно будет запереть где-нибудь в подвале замка, ключ выбросить, а дверь замуровать, чтобы уж наверняка. — Еще слуге нужно чем-то платить. Я уже не говорю о том, что замки не раздают всем желающим. — Если я найду средство на замок, значит, найду и на его содержание. Не желая отпускать видение, возразила я. — Вовсе не обязательно. Тут же возразил Кумивар. «Я лично знал некоторых владельцев дворцов, которые были вынуждены закрыть часть помещений, потому что реальным содержать могли лишь часть комнат». «Вот всегда он все портит». Наши попытки вести светскую беседу за столом, когда первоначальный голод был утолен, не увенчались успехом. Феллон мрачно согласился с замечанием лорда Тиреля, что погода нынче очень даже приятная, Вежливо кивнул в ответ на жалобу лорда Элена насчет чересчур частых камнепадов и схода лавин. Даже удосужился из речи нечто философское, типа «это же горы, и в них случается всякое». Жена снабженца эльфийского тайного города и вовсе хранила молчание. Наверное, берегла слова для разговора с супругом по душам. Впрочем, эта надиво-молчаливая женщина и вовсе могла быть немой. Во всяком случае, ее голоса никто из нас не слышал. Поэтому все сочли за благо отправиться на боковую. Завтрашний день обещал быть трудным. Нам с Лисой, как дамам, выделили отдельную комнату с огромной шкурой вместо двери и тоже без окон, так что колдунья не спешила отпускать магического светлячка, чтобы не набить шишек ненароком, натыкаясь на мебель. Свечей нам не выдали – Видимо, предполагалось, что особо умудрившиеся забраться так высоко в горы уж как-нибудь не переломают ноги в потьмах. Впрочем, мебели в комнате не наблюдалось. Если бы не шкуры на полу, изображавшие кровать, я бы решила, что это что-то вроде морозильной камеры или холодильника. Хотя, может, так оно и было. Просто радушные хозяева предусмотрительно перенесли скоропортящиеся продукты в другое место – гостям. «Лучшее». Мы с колдуньей с надеждой обозрели предложенное помещение на предмет хотя бы отдаленного намека на очах и, не обнаружив оного, откровенно приуныли. Феллон наши скорбно вытянутые физиономии расценил по-своему и любезно предложил нам ночные рубашки жены. Мол, у нее пара лишних наверняка найдется и практически впору придутся». — Это очень любезно с вашей стороны, но мы и так стеснили вас дальше некуда. Вежливо отказалась Лиса. Я же от одной мысли, что придется снять верхнюю одежду и облачиться в нечто легкое, зябко поежилась, стараясь не стучать зубами от внезапно пробравшего холода. Все-таки богатое у меня воображение. — Кто бы спорил! Тут же прорезался в сознании ехидный голос Кумивара. «Иногда ты даже воображаешь себя воительницей, без особого успеха, правда». Я гордо проигнорировала колки выпад клинка в мою сторону. За время нашего знакомства шпильки Кумивара стали для меня привычными, как и молчаливость его брата Джастудая. «Кажется, мне будет их не хватать, когда вернусь в свой мир. Только для начала нужно туда вернуться. В это время года сплю только в теплой пижаме», — категорично заявила я. «У вашей жены пижамы имеется?» Фэллон наморщил лоб, обдумывая мой вопрос. «Пришлось подробно объяснять ошарашенному моими непомерными запросами мужику, что это за мудрённый ночной наряд такой». Фэллон выслушал детальный рассказ, задумчиво погладил усы и авторитетно заявил, что подобной срамоты в своём доме не потерпит и вообще негоже женщине в подобном одеянии спать. Я открыла была рот, чтобы перечислить отсталому мужику многочисленные преимущества пижамы перед ночной рубашкой, но передумала. В конце концов, спать в любом из этих ночных одеяний в комнате, где температура воздуха немногим выше уличной – форменное самоубийство. К утру от нас с Лисой останутся лишь две живописные ледяные статуи, застывшие в позе эмбриона. Почему именно в этой позе? «Любому известно, что, свернувшись калачиком, спать теплее, и под одеялом гораздо меньше места нагревать приходится». «Ну нет, так нет», — философски изрекла я, — «будем спать в своем». Фелан безразлично пожал широкими плечами, мол, была бы честь предложена. Сурово пожелал нам спокойной ночи и вышел, бормоча под нос что-то про привредливых баб, которым никогда не поймешь, что надобно». К низкому ложу, щедро застеленному овечьими шкурами, как простынёй, мы добавили ещё и наши походные одеяла. Спать завалились прямо в куртках и штанах. Сапоги сняли ещё при входе, а то бы и их не стали скидывать. Негигиенично, конечно, зато дёшево, надёжно и практично. Сзади мягко скользнул тиграж и тихо заурчал нечто убаюкивающее. Именно поэтому даже в замках редко кто спит один в постели. Сладко зевнув, прошептала Лиса и замысловатым жестом погасила своего светляка. В оцарившейся темноте ее теплое дыхание защекотало мою шею. «Хочешь сказать, на зиму каждая леди обзаводится большим теплым мужиком?» Поразилась я в разнузданности местных нравов. Колдунья тихо рассмеялась, и её волосы защекотали моё лицо. «Леди обычно берут в постель служанок, которые спят где-нибудь в ногах, но твоя мысль нравится мне больше». Меня разбудил какой-то неясный шум. Где-то недалеко то ли громко ругались, то ли били кого-то, так сразу с просонья и не разберёшь. С нашим потрясающим везением влипать в разнообразные неприятности можно предположить всё, что угодно. Я стряхнула с себя остатки сна, зевнула и прислушалась. Вроде бы оружием не бряцали. «Помогите, убивают!» не кричали, и это внушало некоторый оптимизм. Да и тигр лежал позади меня со спокойствием сфинкса. Не рычал, клыков не обнажал. А вот лисы рядом не обнаружила, из чего я сделала неутешительный вывод. В другой комнате творилось нечто интересное, а меня самым что ни на есть наглым образом забыли позвать. Я тут же разобиделась на всех разом, поднялась на ноги и отправилась сообщать друзьям, насколько они неправы. Я выразительно и, как мне показалось, эпично откинула в сторону шкуру неизвестного зверя и с удивлением воззрилась на представшую моему взору сцену. Очаг горел не очень ярко, но его пламени вполне хватило, чтобы разглядеть всех участников, кроме рептилоидов, что слились с тенями возле стен, и лишь отблеск огня в по-змеиному желтых глазах выдавал их молчаливое присутствие. Феллон стоял посередине комнаты, сжав массивные кулаки с такой силой, что костяшки побелели. Весь его вид, сурово насупленные брови, мрачный огонь в глазах, желваки, выступившие на скулах, выдавал готовность мужчины воевать со всем миром, если потребуется. Жена Феллана была растрепана со сна, платье на ней сидело немного криво, будто одевали его в потьмах, и времени поправить или одернуть лишний раз не хватило. В руках женщина судорожно стискивала детское лоскутное одеяльце и время от времени всхлипывала в мягкую ткань. Эльфы и Линк говорили все разом, не особенно прислушиваясь друг к другу. Лиса, как величайшую драгоценность, прижимала к себе непонятный свёрток, завёрнутый в мешковину. Изредка свёрток подозрительно шевелился и дёргался. Колдунью это явно не смущало, и она даже успевала вставить несколько слов в общее обсуждение. В открытых настежь дверях стоял ночной сумрак, и толпилось местное население. Среди плечистых, бородатых мужских лиц угадывались и женские – То и женщины в посёлке имелись, только раньше они нам не показывались. Оно и понятно, мы же чужаки, от нас всего можно ожидать. Наши с Тиграшем появления никто не заметил. Какая досада. Что здесь происходит? С чувством зевнув, поинтересовалась я, но была проигнорирована. Тиграш громко рявкнул, но, как ни странно, на него тоже не среагировали. «Должно быть, произошло нечто совсем из ряда вон выходящее, раз недовольство боевого тигра никого не впечатлило. Недоуменно решила я. Пока я растерянно колебалась, выбирая между, стоит ли просто подождать, пока народ немного успокоится, заметит меня, снизойдет до объяснения происходящего, или же мне самой начинать дергать присутствующих за рукава и пинать, привлекая к себе внимание». Что-то большущее мощно ударило по крыше дома. Все дружно заткнулись, вжав головы в плечи. Воцарилась такая оглушительная тишина, что жужжание невесть каким образом уцелевшей в холоде мухи показалось громким и зловещим, как рев двигателей армады бомбардировщиков. «Грифон!» – испуганно завопили на улице, и послышалось угрожающее бряцанье металлом. Народ явно вооружался, чтобы дать достойный отпор внезапной угрозе. «Да откуда здесь взяться Грифону?» Искренне поразился Феллон, и на лице его отразилось такое искреннее недоумение, что и без лишних слов стало ясно. Грифоны в здешних краях – большая редкость. И все же, несмотря на свою явную краснокнижность, монстр имелся в наличии. Были у меня некоторые предположения по поводу его появления, но озвучивать их я не спешила. Зачем накалять и без того напряженную обстановку в доме? К тому же, какой смысл спешить с выводами? Грифон вполне мог оказаться совершенно посторонним, незнакомым монстром. А что? Летел себе мимо, устал, решил на крышу присесть отдохнуть, а местные не разобрались и шум подняли. Паникеры какие-то. «Так, что здесь происходит?» — повторила свой вопрос я. Раз уж народ любезно перестал гомонить, самое время привлечь внимание к себе любимой. Но в очередной раз была проигнорирована собравшимися. Обидно, черт побери. Однако падать духом еще рано. Если бы я огорчалась каждый раз, когда кто-то решил не обращать на меня внимания, пришлось бы работать исключительно на антидепрессанты, а психоаналитик приобрел бы недешевый автомобиль заграничного производства после нашей с ним встречи. Тем временем Феллан ухватил руками топор на длинном древке. Я такой в каком-то фильме видела, там такими топорами неплохо рубились мрачные суровые типы. и с воинственным воплем рванул к выходу. «Куда?» – возопила я, решительно преграждая путь новоявленному борцу с грифонами. «Зря я это сделала, потому что не на шутку разогнавшийся хозяин дома чуть не удостоил меня участи старухи-проценщицы из «Преступления и наказания», хотя вряд ли знал о произведении, включенном в обязательную школьную программу «В моем мире». «Да, вот что значит классика на все времена. Актуально даже в параллельном мире. На увернулась, отступив в сторону. Народ на улице проявил не меньшую прыть, своевременно расступившись в разные стороны. Дал дорогу новоявленному охотнику на грифонов. Так что травматизма на этот раз не случилось». «Совсем сдурела девка!» Свирепо вращая глазами, поинтересовался Феллон после того, как острое лезвие топора просвистела в опасной близости от моего лица. Тиграж медленно, с неповторимой кошачьей грацией, скользнул между нами и предъявил вниманию собравшихся внушительного вида клыки, явно намекая, что оскорблять хозяйку вовсе не лучшая идея, а замахание холодным оружием может просто голову откусить. Вокруг разбушевавшегося Феллона мрачно сомкнуло ряды местное население. Преисполненные суровой решимостью лица давали ясно понять. Своих в обиду давать здесь не принято. «Гениальный вопрос», — оценила я, когда сердце перестало бешено колотиться от пережитого. «Меня чуть топором не огрели, а сдурела я, а еще потешаются над женской логикой. Что ж, по крайней мере, она у нас есть». «Хочу предупредить. Так, чисто на будущее. Если вам, любезный, приспичит тыкать в мою сторону острыми предметами, я возьму меч, отрежу ваши уши и скормлю их моему тигру. Надеюсь, это понятно?» Фелон скосил глаза на острые зубы моего любимца и нервно кивнул. Видимо, дополнительные разъяснения ему не требовались. «Уж слишком ты с ним сурова, сестра». подал голос Еринель, демонстративно почесывая своего тигра под подбородком. Боевой кот бросил нести дозор снаружи, присоединился к хозяину и теперь млел от ласки. Зрелище, конечно, уютное, но и опасное одновременно, если знать, на что способны клыки в комплекте с внушительными когтями. Возжаждавшая зрелищ толпа на всякий случай отступила на пару шагов назад. Скучно, наверное, живется в такой глуши. Путники заглядывают редко, телевизор еще не изобрели, даже радио нет. Гости — единственное развлечение. Да, может, еще бурная жизнь кого-нибудь из соседей. Вот уйдем завтра, пообсуждают нас маленько, и жди, пока еще каких-нибудь клоунов угораздит в такую даль забраться. — Вовсе нет, — решительно отмела обвинение в негуманности я. Уши — не такой уж важный орган, да и слух, скорее всего, останется. Признаюсь, щедрость моя в этот день невероятно зашкаливала. Но Феллон отчего-то не оценил широты жеста и наотрез отказался расставаться с ушными раковинами. Вот жмот. В это время на крыше вновь захрохотали черепицей. Хозяин дома встрепенулся, как боевой конь при звуке полковой трубы — Грозно тряхнул спутанные гривы темных волос, перехватил топор поудобнее и явно вознамерился отправиться на войну с Грифоном, невзирая на хлипкое препятствие в виде меня, любимой. Ему это не удалось. Пусть я вешу немного, а за время похода еще сбросила несколько кг, зато на моей стороне тигр и пара эльфийских клинков, а это что-то дозначит. «Убирайся с дороги, девчонка!» угрожающе зашипел мужчина: Не то за шибу не нароком. Запах давно немытого тела, вперемешку с непередаваемым по насыщенности амбре от плохо выделанных шкур шибанули в нос. И вместо того, чтобы возмутиться бесцеремонностью фелона или хотя бы ответить колкостью, я закашлялась. Но за меня вступился Еринель. Вот что значит, брат. Всегда поддержит в трудную минуту. Какая досада, что раньше его не было. — Советую попридержать свой топор. Не дай боги, поранишь кого-нибудь. И перестань хамить моей сестре, она этого не выносит. Иначе я вырву твое сердце и скормлю своему тигру. Губы среброволосого растянулись в хищной ухмылке, а в янтарных глазах отчетливо сверкнула сталь. «Какая к троллям сестра?» — опешил Фелан, будто только что смог расслышать, что эльф считает меня своей роднёй. «Вы не похожи, демон, да вы даже ни одной расы!» «Мы родня не по крови», — попыталась пояснить всю сложность нашей родственной связи я, но, судя по потрясённому взгляду мужчины, только ещё больше его запутала. «Они брат и сестра?» — Тоном «Голубка Эстер беременна?» — ахнули собравшиеся. Феллан же явно не поверил нашему объяснению, но решил не вдаваться в нюансы нашей необычной родственной связи, которую я сама, положа руку на сердце, не совсем понимала. — Неважно, — сказал, как отрезал он, — но Грифона надо убить. — А вот этого делать не советую. Улыбка брата стала еще более хищной, и в ножнах явственно звякнула пара мечей. «Странно, никакого движения я не заметила, но тем не менее оружие умудрилось напомнить о себе, и вокруг все напряглись, понимая серьезность ситуации. Неужели мечи Еринеля тоже одухотворены? Хотя пора бы перестать удивляться. В мире, где магия – обычное дело, все может случиться». «Это еще почему?» — хмурый поинтересовался Феллон, явно не собираясь отступать. Сразу видно, почему он главный в этом селе. «Грифон напал на селение, и его нужно убить!» Позади Феллона согласно зашумел народ. В беззвездной ночи опасно блеснул металл, народ вооружился перед битвой. Атмосфера ощутимо накалялась, дело шло к вооруженному конфликту. И тут слово взял дипломатичный Астураэль. Он выступил вперед, ненавязчиво оттеснив моего решительно настроенного брата, и сделал широкий жест руками, будто обнимал всех разом и каждого в отдельности. «Собравшиеся люди, селяне». Хорошо поставленным голосом изрек старший сын правителя клана Вечного Рассвета, и все заинтригованно уставились на него. Даже Грифон на крыше, и тот притих. «Я своими глазами видел нападение Грифона. Когда-то этот монстр напал на людскую деревню недалеко от моего города. Интересно, на какую, если возле его родного города только пустыня?» Мысленно удивилась я. «Спешу напомнить, что эльфы не лгут», — высокомерно заметил Кумивар. «Это была деревня в пустыне, ее нет уже ни одно столетие». «Прежде чем мы успели вмешаться и убить разбушевавшуюся тварь, погибло несколько десятков селян», — трагично сообщила Астураэль, умудрившись в одной фразе передать такую неподдельную скорбь, что оттесненные в задние ряды женщины начали всхлипывать. От нападения этого зверя даже крыша не пострадала. Тут с кровли сорвался фрагмент черепицы и шлепнулся прямо под ноги обалдевшего Фелона. «Ну так, разве что слегка», — находчиво поправился принц. «Спросите меня, почему грозный зверь не спешит убивать кого-то из ваших близких?» «Почему?» Послушно поинтересовался Фэллон с тоской во взоре, разглядывая осколки черепицы под ногами. Видно было, что хозяин дома не горел желанием на утро лезть на крышу и заниматься ремонтом. Его сложно винить. Сама не люблю делать ремонт. — Потому что это наш Грифон! — возвестил Астураэль, чем вверх собравшихся в некий шок. — У вас же не было Грифона! — нахмурился Фэллон. «Нет, был. Вы его просто не видели», — возразил принц. «А почему вы о нем раньше не сказали?» — гнул свое мужчина, видимо, еще рассчитывая применить свой топор к крылатому зверю на крыше. «Да так, как-то к слову не пришлось. Да и как вы себе представляете подобное признание? Здравствуйте, хозяева! Проводите нас в тайный город! Да, кстати, у нас есть грифон!» Недоуменно пожал плечами Астураэль. «Может, еще скажете, что и ребенок принадлежит вам?» Сурово поинтересовался фелан. «Правильно!» Отчего-то возрадовалась Лиса и стремительно сунула мне в руки подозрительно шевелящийся сверток. «Вероника, скажи, что он наш!» «Он наш?» Послушно подтвердила я. «А кто?» «Ребенок!» Расплылась в счастливой улыбке Лиса. «Ребенок?» — потрясенно переспросила я и с ужасом уставилась на сверток. «Какой нафиг ребенок?» Из кулька на меня возрилась пара пронзительно-зеленых настороженных глаз. На пару секунд мне показалось, будто взявшаяся невесть откуда чада вот-вот огласит громким воплем эту безумную ночь, мне придется его успокаивать, а я сильно сомневалась, что сей подвиг мне по плечу. Но младенец, похоже, не собирался давать волю голосовым связкам, и у меня немного отлегло от сердца. «Ребенок их?» – восторженно ахнули в задних рядах. «Ваш?» – в полном изумлении выдохнул Феллон и чуть не уронил топор на собственную ногу. Участники похода уставились на меня, не подтверждая и не опровергая смелое усыновление Лисы. Я колебалась. Брать ответственность за чужого ребенка было страшно. Блин, да у меня и домашних любимцев никогда не было, если не считать хомячка, который однажды сбежал из клетки и больше не вернулся. А тут целый ребенок, и я понятия не имею, что с ним делать. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, и колдунья решила подлить масло в огонь. «Они хотели заморозить ребенка». Тут же наябедничала она и обвинительно ткнула пальцем в сторону растрепанной жены хозяина дома, чтобы уж точно не возникло сомнений, кто именно решил учинить подобное злодейство. «Вы хотели заморозить ребенка?» – ошеломленно переспросила я. «Слышала я про дикие нравы некоторых древних обществ. Спартанцы и викинги, например, избавлялись от слабых и увечных младенцев». но сталкиваться с подобным поведением пока не приходилось. «Это дитя эльфийское!» – обличительно заявила женщина, будто сама принадлежность к расе остроухих являлась преступлением, за которое полагалась мучительная смерть в снегах. Эльфы нашего отряда ощутимо напряглись. Некоторые потянулись к оружию, но извлекать его на свет не спешили – Оно и понятно, сельчан было больше, и драться без крайней нужды не хотелось никому. «Это вовсе не значит, что его нужно убивать», — возразила я. «И потом, как вы так навскидку определили его расовую принадлежность? Может, младенец не имеет к никакого отношения?» «У него уши острые», — заметил Фелан. «Все равно это не повод для убийства», — уперлась я. «Мы не собирались убивать мальца», — повел широкими плечами фелан «Неожиданное заявление, но смерть от переохлаждения тоже смерть, как ни крути», — возразила я. «Мы хотели обменять подкидыша на родное дитя», — подала голос молчаливая жена хозяина дома. «Оригинальный способ. Как такое вообще возможно?» — поразилась я. «Вы всерьез рассчитывали на то, что из сугроба вам выдадут другого ребенка?» «Нет», — горестно потупился Феллон. «Всем известно, какие эльфы — мастаки на подмену. Стоит порядочной женщине на минутку отвернуться от люльки, в раз подкинуть свое отродье и воспитывай потом чужака, пока родная кровиночка где-то на чужбине горе мыкает». Лично мне такое поведение эльфов показалось неправдоподобным. «Звучит, словно извращение какое-то», — резюмировала я. «Какая мать пойдет на такое?» У меня просто в голове не укладывалось, что женщина в здравом уме может вот так запросто подкинуть родную плоть и кровь первой попавшейся, пусть и порядочной тетке, проживающие на краю мира, в доме, где нет окон, нормального отопления и холодина такая, что холодильник без надобности. Не говоря уже о том, что даже самая порядочная женщина должна когда-нибудь спать. Следовательно, либо у эльфов низкая рождаемость и на всех порядочных женщин младенцев не хватает, либо не все женщины в поселке такие уж порядочные. От эльфов всего можно ожидать. Глубокомысленно изрек Фелан. Скворчащий животик дернулся было возразить, мол, нельзя всех эльфов под одну гребенку равнять. Среди эльфийской расы, конечно, попадаются паршивые овцы, но большая часть народа – добропорядочные эльфы. Получил увесистый подзатыльник Атерагорна и понял, что сейчас не самый подходящий момент для ломки устоявшихся стереотипов в умах местного населения. Обиженно надулся и замолк на полуслове. Лекция о нравах и традициях эльфийского народа откладывалась на неопределенный срок. «Единственный выход – хорошенько напугать мальца. Тогда мамаша вернется и сделает обратную подмену», – закончил свою мысль Фелен: « «Если логика в этом была, то я ее не уловила». Мать, которая оставляет ребенка незнакомым людям, вряд ли особо обеспокоена его дальнейшей судьбой, а значит, и возвращаться ей нет никакого резона. Вопрос, зачем при этом эльфийке понадобился чужой младенец, оставался открытым. Этого я и вовсе не понимала. «Считайте, что мать младенца вернулась, и дело с концом», – щедро предложила я собравшимся – но Фелон почему-то щедрости моей не оценил. «Дитё явно не твоё, а эльфийское!» Нагло уперся он. Причём выглядел при этом так, будто страстно желал послать нашу компанию далеко и надолго, но сильно подозревал, что мы уже бредём оттуда. «Ребёнок не эльфийский, а полуэльф!» Вмешалась в нашу познавательную беседу Лиса, и я бросила в её сторону благодарный взгляд. Честно говоря, у меня уже заканчивались даже самые безумные аргументы. Довольно сложно выдумывать на ходу невероятную и замысловатую историю, достаточно правдоподобную, чтобы в нее поверили, да и самой не запутаться. Задачка, на мой взгляд, та еще. Уё ребенок отельфа! участливо ахнул в темноте женский голос, откуда-то из-за широких мужских спин. Тяжелые, подозрительные мужские взгляды дружно вперились в эльфов с неприкрытым осуждением. Ребят явно не приводила в восторг мысль о том, что смазливые эльфы соблазняют человеческих женщин и оставляют последних с младенцами-полукровками на руках. Их сложно винить. В подобном захолустье с суровым климатом все женщины наперечет, их на местных-то не хватает. А тут эльфы в конкуренты набиваются. Плевать, что я не числюсь в местных жительницах, главное – принцип. Любвеобильные остроухие, распробовав любовь человеческих женщин, вполне могут переключиться на деревенских. Как говорится, ночью все кошки серы. Придавленные суровым молчанием эльфы сделали шаг назад. Все. Даже Еринель. Последний явно устыдился мимолетного малодушия, вспомнил о том, что он вроде как мне братом приходится, а значит на роль отца моего отпрыска претендовать не может, и встал возле меня. Судя по тому, как пристально рассматривали каждого эльфа, в отцы моего ребенка щедро зачислили разом всех. «Да». Такая лавстори человеческой женщины и группы эльфов смело может претендовать на 3-4 передачи у Малахова, а если сделать тест ДНК у всех предполагаемых отцов, замахнемся на все десять. «Чепуха какая-то!» — непонимающе нахмурился Фелан и стал похож на насупленного медведя. «Грифоны летают, младенца нет. Откуда же среди ночи могло живое дитё появиться?» Честно говоря, меня саму сильно интересовал этот вопрос. Эльф, умудрившийся совершить подмену в кромешной темноте, явно обладал невероятной ловкостью в купе с кошачьим зрением и мог претендовать на высокое звание «ниндзя, крадущийся в ночи». Объяснить, где именно был ребенок все время с нашего прибытия и почему потом обнаружился в чужой люльке, я не могла. просто фантазии не хватало. Ну, не в сидельных же сумках я его прятала. Можно сказать, что ребёнка принёс гарифон, но эта версия ещё забавнее сидельной сумки. «Ничего не чепуха!» — упёрлась Лиса, решившая взять роль рассказчика на себя. Малыш просто гостил у своего папочки, а теперь отец решил вернуть ребёнка матери, Мужчина должен принимать активное участие в воспитании детей. В этом нет ничего зазорного. Большинство мужчин предпочло согласиться с утверждением Лисы, а кто имел неосторожность замешкаться, получил ощутимый тычок под ребра от своей половины и принялся кивать с утроенным энтузиазмом. Ободренная поддержкой слушателей, колдунья изящным движением пальцев поправила свои темные волосы и продолжила свою сказку. «Эльфы – народ странный!» Она красноречиво покрутила пальцем у виска, намекая, что странность данной расы на всю голову, и простому человеку поступков остроухих в жизни не понять, хоть год ум усиленно морщи. Местные жители согласно закивали в темноте, и я с облегчением поняла, что аудитория у зеленоглаза колдуньи в руках. Видимо, среди местного населения ходило немало интересных баек о эльфах. Причем реальность, как это бывает, сильно приукрашена, а то и изрядно переврана. Скворчащий животик попытался было вступиться за честь расы, но получил увесистый подзатыльник от Арагорна – передумал вести просветительную беседу среди погрязшего в дремучем невежестве местного народа населения и погрузился в угрюмое молчание. «У них свои традиции воспитания потомства», – уже более дипломатично добавила колдунья. «Тогда почему отец подложил ребенка не ей?» Жена Феллана ткнула в мою сторону указательным пальцем с таким видом, будто только что обнаружила виновную во всех случившихся в жизни неприятностях и вознамерилась, если не проткнуть мое зловредное сердце насквозь, то, по крайней мере, выбить глаз. Я невольно отшатнулась и вовремя. Замешкайся я на секунду, и зрение было бы безвозвратно утрачено». Хотя, конечно, в мире, где существует магия, потеря глаза – явление не окончательное, но не хватало еще помимо чересчур затянувшихся поисков членов правящего семейства клана Вечного Рассвета еще и стоящего мага искать. Сдается мне, всякого рода шарлатанов и здесь пруд-пруди, а нас и без того изрядно помотало по миру». Тиграж недвусмысленно выразил недовольство вольным обращением с хозяйкой, одарил агрессоршу грозным рыком и выразительно клацнул в ее сторону зубами, мол, сам не лыком шит укоротить слишком резвые конечности нападающих в состоянии. Жена Феллона намек тигра поняла правильно, благоразумно ретировалась за широкую спину мужа, но вопрос ее не только повис в воздухе, Но и всколыхнул, так сказать, общественность. Народ забурлил, занервничал. «Так для эльфов ночью все человеческие девки на одно лицо. Вот и попутал в потемках», – внес свою лепту в рассказ Линк. Женщины возрились на эльфов с осуждением. «Ишь, какие шустрые выискались! Девок в грех вводят, детёночка заделывают, а потом вроде как и не узнают вовсе». На свою беду какой-то мужичок умудрился вслух припомнить, как спутал недавно жену со вдовой соседкой. Тут же охнул и осёкся, получив в один глаз от жены, а во второй уже от соседки, чтобы не склонял её честное имя попусту и пил дома, если с пьяный глаз мерещится всякое. Остальные жители посёлка дружно осудили непутёвого эльфа, который не смог распознать мать собственного ребёнка. Да, в темноте лица особо не разглядишь, ну так, на ощупь можно определить, твоя баба под одеялом сопит или посторонняя какая приблудилась. Пока окружающие в очередной раз чистили людей за их моральный или аморальный облик, я решила тихонько откланяться, сославшись на усталость, предстоящую раннюю побудку, дальнейшую дорогу, да и ребенку, мол, тоже давно пора на боковую. Но жена Феллона считала, что рано еще мне покидать сцену, не все еще сказано, не все узлы развязаны, а тайны разоблачены. Может, тогда госпожа скажет, какого пола ее младенец? Ехидно поинтересовалась она. Вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба. Если бы прямо сейчас посреди мрака жилища главы селения ударила молния, я бы впечатлилась гораздо меньше. «Присутствующие тоже». Взоры собравшихся, как один, обратились в мою сторону. Похоже, ответ живо интересовал всех, включая меня. Но разрази меня гром, если я знала на него ответ. Я внимательно посмотрела на тряпки, в которые мать-кукушка удосужилась завернуть свое чадо прежде, чем вероломно подкинуть его в чужую колыбель. К собственной досаде подсказок не обнаружилось. «Ни тебе ленточки голубого или розового цвета, ни шапочки, ни носочков. А обычный ребенок и все. Ушки только заостренные, а так на лбу не написано, мальчик это или девочка. Хотя бы имя ребеночка вышло, что ли?» С досадой подумала я. В институте изучала теорию вероятности, поэтому четко знала, шансов угадать 50 на 50, но и ошибиться соотношение тоже. Молчание затягивалось. Напряжение росло, как в чайнике перед закипанием. Инстинкт самосохранения настоятельно советовал срочно выдать хоть какую-то версию, пока дело не обернулось совсем худо. Немного оттягивая момент, я звучно прочистила горло, еще раз внимательно посмотрела на младенца, тот в ответ не менее пристально уставился на меня. Похоже, эльфенка... или полуэльфенка, тоже сильно интересовало, что именно я скажу. Обвела присутствующих взглядом приговоренной к смертной казни императрицы, пожелавшей толкнуть предсмертную речь перед собравшимися. «Разумеется, сын!» — как можно увереннее выдала я. Народ одобрительно зашумел. «Сын завсегда хорошо. Продолжатель рода — наследник». Но на слово от чего-то не поверили. Решили проверить. Интересно, почему они такие недоверчивые? Живут в такой замечательной дыре, в смысле удаленном от цивилизации месте, с чрезвычайно красивой, но суровой природой. Сюда мошенникам добираться далеко, да и особо незачем. Значит, местные вроде бы должны больше доверять людям. А вот мне на слово не поверили. Странно. «Наверное, это потому, что я рыжая. Рыжим редко кто доверяет. Перекрасится в блондинку, что ли. Вон, на рендериэль блондинка с голубыми глазами. Стоит ей лишь разок похлопать длиннющими ресницами, и вуаля, все готовы ради нее в поход на подвиг с шашкой наголо. Да хоть в ад спуститься, и то с улыбкой. Везет же некоторым с внешностью. Но это я к слову».